Сергей покачал головой. — Не пугайте, Анна Ивановна. Наши мужики из-за денег грызться не станут. Вы лучше подскажите, кто Водорьяпову в спину свинцовую пулю всадил? Я уже говорила следователю, какую подсказку мне рассказывал новосибирский таксист. — Кстати, бывший муж Изольды не таксистом работает, — вставил Антон. — Причем муж-то, — вроде удивилась Клепикова. — Вспомните свои предыдущие показания. Черненький с усиками, по-моему, бывший муж Изольды. Лицо Клепиковой побагровело. Анна Ивановна заметно растерялась, однако после нескольких попыток выкрутиться из неловкого положения все-таки нашла спасительный выход и, без тени смущения, глядя Антону в глаза, заявила, что о бывших дружках водоряпова узнала от Изольды. А насчет Черненького с усиками таксиста сочинила, чтобы не подводить Изольду, которая сообщила это ей по большому секрету и просила никому. Никому не говорить. Расчет такого ответа был ясен. Проверить его невозможно, и Антон прямо сказал об этом Анне ванне Ну, а что мне теперь остается делать, — с вызовом спросила она. — Врать дальше? Бирюков помолчал. — Свидетельская ложь — бессмысленное занятие. Рано или поздно все выясняется. Кроме того, обычно свидетели лгут в корыстных целях. — Не поняла вас. — Какая, в частности, у меня может быть корысть? Я со слов Изольды подсказала где надо искать убийцу. — Хотели направить следствие в ложную сторону? — быстро спросил Антон. Клепикова вскипела. — Ишь, чего придумали? Зачем мне это надо? — Чтобы следователь впустую ухлопал время и упустил возможность отыскать убийцу, что называется по горячему следу, — спокойно сказал Бирюков. — Не городите чушь. Лицо Клепиковой вновь заполыхало багровыми пятнами. — Откуда я могла узнать о таксистах, если бы Изольда мне не рассказала? Вы знали, что Водорьяпов работал в Новосибирске таксистом, а бывшего мужа Изольды видели в караульном, когда он приезжал сюда несколько дней тому назад. Он же не на такси был, — в попыхах выпалила Анна Ивановна и сразу же, спохватившись, тихо добавила, он был на белых «Жигулях». Правильно. Вы решили сделать его таксистом, из простого соображения. Чем дальше от реальности версия, тем сложнее следователю докопаться до истины. Мне не жарко, не холодно от того, что... Сколько следователь будет копать? Сомневаюсь. Что-то вас все-таки припекло, коли решили сбить следствие на ложный путь. Клепикова угрюмо насупилась. Перестаньте сочинять. Просто я хотела пожалеть Изольду, которую только что проституткой назвали. Ну и что? Проститутки тоже люди? Не в вашем характере жалеть людей. Понятно. Ковхозников наслушались. Ну что ж, слушайте, слушайте. Они все готовы меня растерзать за то, что не разбазаривала колхозные деньги, сдерживала волчьи аппетиты бездельников. Бирюков встретился взглядом с Клепиковой. — Странная у вас логика. У колхозников волчьи аппетиты. А какой аппетит у вас с Георгием Макарчем? Сколько вы заработали в прошлом году на ремонте Дома культуры? — Сколько по расценкам положено? — немоднув глазом, ответила Анна Ивановна. — А какой объем работы сделали? — Предусмотренный сметой. Бирюков повернулся к следователю. — Покажи, Анне Ивановне, заключение экспертов. Лемакин достал из дипломата сколотой скрепкой листы и молча протянул клепиковый Анна Ивановна впилась в отпечатанный на машинке текст. Внимательно дочитав до последней строчки, небрежным жестом бросила заключение на стол и с натянутой усмешкой заговорила. — Всякую чепуху понаписали. — Будет вам известно, что на Доме культуры работала наемная бригада по договору, согласованному с Пупыниным. Я вот сейчас же позвоню Михаилу Михайловичу, и он такую головомойку устроит инженером из Окса, что те больше никогда не сунутся не в свое дело. — Вряд ли Пупынин станет вас защищать, — сказал Гирюков. — Наемной бригады в караульном не было. Она существовала на бумаге. Полные губы Анны Ивановны дрогнули. — По нарядам проверьте, кто выполнял работу. Уже проверили. Из реально существующих людей работали только вы с Георгием Макарычем, да зоотехник Варанов. Остальные фамилии, фигурирующие в нарядах по ремонту СДК, принадлежат, мягко говоря, мертвым душам. Антон опять обратился к Лемакину. — Покажи, Анне Ивановне, наряды. Следователь молча положил на стол переплетенный бухгалтерский том. Анна Ивановна, чуть скосив глаза на корешок переплета, Сделала равнодушное лицо, будто ни малейшего отношения к архивным документам не имела. Бирюков принялся выяснять, каким образом эти документы попали к Водорьяпову, однако Клепикова, говоря языком боксеров, ушла в глухую защиту и лишь один раз попробовала со злостью нанести ответный удар, намекнув, что, мол, в прошлом году начальник районной милиции Кролов хотел вывести кое-кого на чистую воду, но сам, как пуля, вылетел со службы. Антон не стал попусту объяснять истинную причину вылета Кроллова. Прекратив разговор о документах, он попросил Анну Ивановну рассказать, почему накануне убийства Водорьяпова Манаев приехал к Лепиковым на пасеку верхом, на лошади. А оттуда вернулся в караульное с ними, в Ниве. «Из чего придумали?» — в который уже раз возмутилась Анна Ивановна. «Манаев как приехал, так уехал верхом. Мы с Георгием подвезли его в машине». «До дому от склада ГСМ!» «Где же Иван Данилович лошадь оставил?» «У него, спросите, где?» «Вы разве не спрашивали? Зачем?» «Хотя бы из простого интереса. Что это, мол, в конце пути вдруг безлошадным стал?» «Мне такое и на ум не пришло. Вижу, идет Манаев с бедончиком Притормозила, подождала, пока втиснутся в машину, и поехали дальше». — А где был Георгий Макарыч в ту ночь, когда убили Водорьяпова? — внезапно спросил Бирюков. Клепикова с недоумением посмотрел на него. — Как где? — У меня под боком. И усмехнулась. — Георгий ночами никуда не выходит. Мужик здоровый, но храбростью не блещет. Днем и то людей боится. — Анна Ивановна, — не вытерпел Сергей, — а ведь Макарыч по ночам караськов в пруду браконьерит. — Бросьте чепуху молоть! — злобно огрызнулась Клепикова. Уж если в караульном и есть браконьер, так это Манаев. Вы бы вернулись памятью назад. Да подсчитали, сколько Иван Данилович всякой дичи истребил. Сергей хотел что-то возразить, но, перехватив взгляд Анны, мигом закруглился. Назад возвращаться нечего, мы там же были. Дальнейший разговор с клипиковой превратился в пустое занятие. Анна Ивановна начала отвечать на все вопросы по элементарному принципу запирательства. «Моя хата с краю, ничего не знаю». Не удалось ей отречься лишь от письма доярок и от анонимки, подписанной очевидцами. Ознакомившись с заключением почерковедческой экспертизы, Клейпкова признала, что действительно написала эту бумагу, но угрызения совести не чувствует. Пожаловаться в газету, дескать, ее попросили обиженной низкими заработками доярки. А то, что 8 марта председатель обнимал секретаря машинистку Люду, не вымысел, а чистая правда — По ее мнению, председателю колхоза не положено шутить с подчиненными молодыми женщинами, так как такие шутки могут перерасти в семейную драму, скажем, для той же самой Люды. Сразу после разговора с Анной Ивановной Антон Бирюков через участкового Ягодина пригласил в контору Манаева и бригадира Клепикова. Глава 19. Иван Данилович на этот раз пришел в приличном выходном костюме с таким количеством наградных планок, какое в нынешнее мирное время можно увидеть не у всякого генерала. Был он не то с глубокого похмелья, не то в депрессии, часто морщился, без нужды поправлял расстегнутый ворот белой рубахи, тихонько чмокал таблеткой валидола. На вопрос отвечал вяло, апатично, словно на все махнул рукой и обреченно смирился с предстоящей расплатой за финансовые махинации. По признанию Манаева, его основная вина — Заключалось в том, что слишком много доверял главному бухгалтеру и, утверждая наряды на выполненные работы, подмахивал их, не вникая в содержание. Я и требования на получение материалов со склада, бывало, подписывал, не читая, пока Сергей Игнатьич меня не проучил. Манаев с виноватой усмешкой глянул на Сергея. — Вон он здесь, не даст соврать. Позапрошлой зимой, когда еще был главным инженером, приходит ко мне с требованием. — Иван Данилович, морозы трескучие начались, тормозная система у техники замерзает. На колхозном складе есть технический спирт. Выпиши для гаража три литра, чтобы тормоза надежно работали. — Ты, говорю, не пьющие литровки хватит, — и влепил резолюцию кладовщику. Отпустить один литр. Сергей Игнатьич, помню, расхохотался, Данилович, прочитай, чего подмахнул. Вперился я глазами в требования, а там в графе назначение Главным инженером написано «Для втирания очков председателю колхоза...» Иван Данилович обратился к Сергею. «Так ведь проказник ты утер мне нос!» Сергей, сдерживая улыбку, торопливо кивнул. «Теперь скрывать нечего», — продолжал Манаев. «Водился за мной такой грех. И с ремонтом Дома культуры проявил доверчивую беспечность. Замысел был хорош, да окончился плохо. Вода в караулинских колодцах стал пропадать. Решили сделать по селу водоразборные колонки. Но где взять для водопровода трубы? Договорился я в Новосибирске на одном из заводов за пятнадцать тысяч наличными хоть полный вагон этих труб. Посоветовался с Пупыниным. Он говорит, чего, мол, пустой спрашиваешь? Неужели при миллионном обороте пятнадцать тысяч не найдешь? Словом, дал намек. Вот я и нашел на ремонте дома культуры. Надо было с наличностью сразу ехать в Новосибирск, забирать трубы, да Водарьяпов заортачился. Дескать, за такое посредничество можно в тюрягу угодить. Пока я искал другого посредника, трубы перехватили. А куда мне наличные деньги девать? Опять приехал к Пупынину. Михаил Микалыч всыпал мне перца за неразворотливость и семь тысяч из наличности забрал то ли на ремонт своего кабинета, то ли всей конторы агропрома. Мол, в колхозе эти деньги уже списаны. — Прямо наличными отдали? — спросил Бирюков. — Я не совсем ватой набитый, да и Пупынин не дурак. Приехал от него в караульный представитель дикой бригады и через нашу кассу под роспись. В ведомости забрал деньги, будто шабашники Дом культуры ремонтировали. Остальные тысячи куда ушли? — Деньги они ж как вода. Туда, сюда и нету. За электромотор... Для зерносушилки, кажется, около трех тысяч отдали. Много на монтаж летней дойки потратили. Проще говоря, теперь трудно по памяти вспомнить. Но если в старых документах порыться, там можно найти, кому и сколько заплатили. монаев задумавшись, почмокал валидолом. Пупынин теперь делает вид, что знать ничего не знает. Вчера ездил к нему искать защиту, а он, как в воду опущенный, не мычит, не телится. Раньше, бывало, сам подначивал на лишние расходы. Взять хотя бы пример с Волгой которую Сергей игнач по дешевке продал Виталию Ложникову. Нужна была эта роскошная автомашина колхозу, как собаке пятая нога. Для разъездов мне Бобика да выездного Мерина за глаза хватало. Но тот же Пупынин однажды поехал со мной на Бобике в Новосибирск и говорит. «Не стыдно, Данилыч, в таком Тарантасе в приличный город ездить. Огромный колхоз возглавляешь, а выглядишь сиротой». Знаешь, в старое время достаток хозяина ценили по его выездной упряжке. Ну, понятно, я завелся. Выдели правительственную чайку, буду лучший в области выезд иметь. Чайку, говорит, не смогу, а Волгу, если желаешь, на будущий год обеспечу. Подружески. И ведь сдержал слово. Колхозу осталось только денежки перечислить. Так вот жили не жили Теперь же не могу понять, отчего Михаил Михайлович столь круто изменился от того что время изменилось, — сказал Антон. Бирюков чувствовал, что Манаев говорит откровенно, хотя в чем-то и сглаживает острые углы. Показания его заслуживали серьезного внимания, но к убийству у Водорьяпового они не имели отношения. Как только Антон завел разговор о Водорьяпове, Иван Данилович еще больше потускнел. Особенно расстроила Манаева утверждение Анны Ивановны о том, что Клепиковы подвезли его в своей Ниве от склада ГСМ до дому. После безуспешных попыток увильнуть от ответа он повздыхал и вроде бы с неохотой заговорил, как на самом деле доехал с пасеки верхом до склада горюче-смазочных материалов и решил малость передохнуть. Оказывается, в желтом бидончике Иван Данилович вез не мед, а медовуху. Присев за складом на лужайке, отклевнул из бидончика и так затяжелел, что не смог забраться на коня. Стреножев Мерина оставил его под седлом пастись возле склада. Сам же, пока совсем не подвели ноги, заторопился домой. Тут его и подвезли на машине Клепиковы. Ситуация выглядела правдоподобной. Грузному иван Даниловичу даже в трезвом состоянии было неловко взобраться в седло. После медовухи тем более. Однако Бирюков этому не поверил. По дальнейшим, словам Манаева, Выходило, что, отлежавшись дома, он вовремя вышел на дежурство, затем ночью отлучался из сторожки, чтобы проверить в пруду поставленную на карасей мордушку, и до самого утра забыл о не нерасседланном коне. Такой забывчивости не мог допустить самый безалаберный крестьянин. Скорее всего, здесь было одно из двух. Или манаев кому-то передал коня, или ночью ездил на нем сам. Настораживало и упорное отрицание Иваном Даниловичем показаний Кузьмы Широнина о том, что в ночь убийства кто-то приезжал к Манаевскому дому верхом на лошади и якобы даже завел лошадь во двор. Так, толком ничего не добившись, Бирюков отправил Манаева подумать в кабинет к участковому Ягодину и пригласил на допрос бригадира Клепикова. Георгий Макарович едва зашел с ним разговор прикинулся настолько непонятливым, что Антону пришлось почти каждый вопрос повторять дважды, а то и трижды. О ремонте дома культуры Клепиков ничего не знал. Делал там, что заставляли, но что именно, теперь уже и не помнил. Денег за ремонтную работу ни копейки не получил. Этим занимается жена. Анна иван даже основную зарплату и премиальные по итогам года всегда за него получает. Не мог он вспомнить и того, откуда с ними ехал в Ниве Иван Данилович Манаев. То ли прямо от пасеки сел в машину, то ли по дороге его подвезли. «Но а лошадь-то где он оставил?» — спросил Бирюков. «Георгий Макарович тупо уставился в полне помню. Об этом спросите у Ивана Даниловича или у моей Анны. У них головы светлые, а я что-то в последнее время основательно свихнулся». «Что Манаев вез с пасеки в бидоне? Наверное, мед, чего более». Не медовуху? Не знаю. Может, и медовухи налил. В пасечном погребе у иван Даниловича во фляге чток оставалось на донышке. Сам я не пью хмельного, так и не интересуюсь этим. Откуда все-таки Манаев с вами ехал? Кажись, на краю деревни его подобрали. Пьяным был. Я не принюхивался. Но а по виду? По виду, Даниловича, не сразу поймешь, тверезый или выпивший. Он вроде всегда... Под Турахом. — В ту ночь, когда убили Водорьяпова, вы где были? — внезапно спросил Антон. клепков испуганно глянул на него и первый раз ответил, не задумываясь ни секунды. — Дома, конечно, был, где боли. За карасями на пруд не отлучались? Георгий Макарович опять задумался. — Карасями я бросил заниматься, как председатель колхоза пристращал штрафом. — Супруга моя рыбу не ест. — Мне ж, если захочется, можно в сельмаге мороженого ментая купить. Куда рыболовецкие снасти дели? Снастей у меня не было. Две мордушки из стальниковых прутьев сплел. Так они в пруду и остались. А куда Манаев дел немецкую винтовку? Вновь неожиданно спросил Бирюков. Клепиков с тяжелым вздохом пожал плечами, говорил, будто украли. — Вам, Иван Данилович, ее не отдавал? Винтовку? — А на денег стоит, а мне запрещенное оружие и даром не надо. У меня хорошее двуствольное ружье имеется. Для чего с винтовкой на рожон лезть? — А если мы поищем? — Кого? — словно не понял Георгий макарович Винтовку, разумеется. — Где? — Ну, допустим, на пасеке, — почти наугад сказал Антон. Клепиков, то ли задумавшись, то ли не поняв, надолго замолчал. — Ну что молчишь? — повторил Антон. — Чего зря говорить, на пасеках оружие не держат, и стратите попусту время. Лучше уж, если такое желание имеете, ищите в доме у Манаева или у меня. Дома, значит, найдем. Ружья найдете, а винтовку у нас нет. Тогда почему на пасеке не поискать? Клепиков впал в глубочайшую задумчивость. На пасеку вон сколько верст ехать надо, а дом рядом, тут и пешком дойти можно. Ответ был из серии «Нарочно не придумаешь», однако именно он укрепил у Бирюкова внезапно возникшую мысль о том, что на Клепиковской пасеке не все чисто. Переглянувшись со следователем, Антон сказал Сергею «Организуй понятых, поедем Георгию Макаровичу пчелок смотреть». Сергей вышел из кабинета, клепков долго глядел на Бирюкова, о чем-то напряженно думал и вдруг проговорил «Зря вы эту канитель затеваете». Я, однако, с вами не поеду тратить время на пустое дело. Придется не только вам, но и Манаеву поехать, — ответил Антон. Георгий Макарович еще поразмышлял и, вроде делая одолжение, согласился. В компании с Иваном Даниловичем можно. Выехали на двух машинах. Антон Бирюков, Манаев и клипков сели в Бобик к Сергею, следовательно, Лемакин с участковым ягодиным и понятыми. Прокурорский УАЗ. Езда заняла всего пятнадцать минут. Пасека находилась в двух километрах от выселков по другую сторону щебеночной дороги, караульная райцентр. На краю заросшего белым донником поля почти у самой опушки Березняка чернел приземистый амшаник похожий на вросшую в землю старую избу с заделанными наглухо окнами и с ветхой дощатой крыши, затянутой седыми пятнами лишайника. Около омшаника на четырех толстых столбах стоял невысокий в рост человека навес. Под ним хранилась медогонка, старые ульи, дымокуры, сложные друг на друга сотовые рамки. Судя по засохшим конским шевикам и примятой траве у одного из столбов навеса, возле него не так давно стояла привязанная лошадь. Чуть поодаль справа от строения тремя рядами вытянулись два десятка разноцветных домиков ульев, у которых Велись трудяги-пчелы. Не успели Бирюков с Лимакиной оглядеться, к паське на полной скорости подкатила в зеленой ниве Анна Ивановна Клепикова. Выбравшись из машины, она подошла к Антону и нерешительно спросила. — Можно поприсутствовать? — Дело ваше, — ответил Антон. На предложение следователя добровольно выдать винтовку бригадир Клепиков промолчал. А Манаев, сунув под язык свежую таблетку Валидола, тяжело вздохнул. «Отдал бы, шут, побери весь арсенал, если б он имелся. Что ж, придется искать», — тоже со вздохом сказал Лимакин и стал объяснять понятым, одним из которых оказался колхозный конюх Шура Слабуха, их права и обязанности. Обыск продолжался больше часа. Ни в амшанике заставленном всякой рухлядью, ни в просторном погребе под ним, где кроме пустой 50-литровой фляги с крепким запахом медовухи ничего не было. Ни под навесом не обнаружили даже намека на какой-либо тайник. Управившись, как сказал Сергей, на земле и под землей, следователь за ним участковый и Шура Слабуха забрались по приставной шаткой лестнице на чердак Амшаника. Антон Бирюков Изредка, подсказывая следователю, исподволь наблюдал за Манаевым и супругами Клепиковыми. Они не проявляли ни малейших признаков тревоги. Иван Данилович, усевшись на березовое бревно в тени амшаника по-прежнему чмокал валидолом, а присевший рядом с ним Георгий Макарыч настолько равнодушно жевал стебель сорванной медуницы, что, казалось, происходящее совершенно его не касается. Анна Ивановна с веселым любопытством поглядывала на Хмурого от неудачи следователя, Когда облепленный паутиной Лимакин, Ягодин и Шура Слабуха ни с чем спустили с чердака, Клепикова игриво спросил Сергея, что они, чудаки, ищут. — Вчерашний день, — серьезно ответил Сергей. В этот момент у Антона Бирюкова шевельнулась неприятная мыслишка, что время, как и предупреждал тугодумный бригадир, потрачено впустую. Стараясь сосредоточиться, он стал рассматривать возле амшаника зеленую траву. Недалеко от бревна, на котором сидели Манаев с Клепиковым, внимание привлекла желтая полоса метра полтора длиной и сантиметров тридцать в ширину. Без всякого сомнения, совсем недавно на этом месте лежала какая-то доска, и придавленная ею трава почти погибла. Вопрос возник сам собой. Куда эта доска подевалась? Антон отошел от омшаника и внимательно стал разглядывать покрытую седым лишайником крышу ни одна из досок там нарушена не была вернувшись к строению заглянул под карниз здесь соединяющиеся концы кровельных стропил когда то были обшиты тесом по всему периметру амшаника от времени тесены покрылись зеленоватой порослью. некоторые из них иструкли и оторвались в образовавшихся проемах виднелись пыльные стропилины одна из досок Привлекла внимание Бирюкова. Точнее, даже не доска, почти ничем не отличавшаяся от других замшилых тесен, а два свежих гвоздя, вбитых по концам доски, чтобы укрепить ее к стропилам. Антон подозвал лимакина По карнизу. На чердаке смотрели? Там сто лет нога человека не ступала. Все сплошь затянуто паутиной, дышать нечем, — ответил тот. Бирюков показал на белой шляпке гвоздей. — Видишь? — вижу, — обрадовался Лемакин. — Тащи лестницу, топоры я отрывай доску. Минут через десять, стараясь не свалиться с шаткой лестницы, следователь управился с доской. Засунув чуть не до плеча руку в образовавшееся отверстие, он пошарил над карнизом, с трудом вытащил из-под стропилины узкий брезентовый мешок, с чем-то тяжелым, и осторожно опустил его Бирюкову в подставленные руки. Антон, развязав узел за кончик ствола, вынул из мешка хорошо сохранившуюся винтовку. Бригадир Клепков, не доживав, проглотил Медуницу и уставился на Манаева. Иван Данилович такими же удивленными глазами смотрел на бригадира. — Гоша, ты что-то намудрил, — растерянно сказал он. — Данилович, а наш денег стоит будто оправдываясь, промямлил Георгий Макарыч. — Эх, Гоша, Гошенька! Манаев указательным пальцем крутнул у виска. — Зря тебя областная психушка отказалась. Ты ведь в самом деле круглый дурак. Услышав этот диалог, Анна Ивановна побагровела. «Козлы — Козлы! — звонким дисконтом неожиданно выкрикнула она. Сердито по-мужски сплюнув, Клепикова широким шагом, чуть не разрывая узкую юбку, стремилась к Ниве. Тиснувшись за руль, изо всей силы хлопнула дверца и так резко рванула машину с места, что из-под задних колес, высоко в небо, взметнулись клочья, вырванные с корнями травы. Через несколько секунд тревущая мотором Нива, вильнув по проселку, исчезла из вида. Сергей, наклонившись к уху Антона, указал взглядом на застывших и стуканами бывшего председателя и бригадира. «Братан, кто из них основной дурак? В этом надо еще разбираться» тихо ответил Антон. Глава 20 Полная картина преступления стала известна Антону Бирюкову только через две недели, когда были завершены необходимые экспертизы, опрошены дополнительные свидетели, и Лимакин, наконец, принес ему на утверждение обвинительное заключение, подшитое к пухлому тому уголовного дела. Целый рабочий день понадобился Антону, чтобы изучить обоснованность каждого факта обвинения. Вчитываясь в материалы расследования, Антон сверял заключения экспертов, показания свидетелей и обвиняемых. Постепенно, разрозненные, вроде бы случайные факты увязывались в убедительную цепочку неприглядных поступков, завершившихся трагическим финалом.